Глава пятнадцатая. Атрей. Все шло четко по плану, хотя все же ловил себя на мысли, что не столько непривычно действовать одному, как непривычно вообще не ощущать отклика тьмы вообще ниоткуда. Все же дело было не только в источнике тьма соединяла всех черных рыцарей между собой и вправду, как звенья одной цепи. И не могло не угнетать, что он остался последним. Не потому, что никто не поможет, а потому что собратья не заслуживали такой участи. Но в любом случае не было смысла ждать от тьмы ответа. Как и не было смысла гадать, могла бы она выстоять против наследной драконьей магии? Или в самом деле не могла? И этот исход заранее предвиделся. Все эти глобальные вопросы из ряда «а что если?» отходили на второй план. Ошиблась сама тьма или нет? Но лично у него никакого права на ошибку не оставалось. Старая башня на восточной окраине Рукуда серела на фоне ночного неба, и лишь свет в одном единственном окне, разбавлял эту хмарь ярким пятном. А Трей невольно усмехнулся. Казалось, целую вечность назад он точно так же смотрел на эту башню, предрекая самому себе долгие и бессмысленные часы смертельной скуки. Кто ж тогда знал, как все обернется? Ведь прошло-то недели две, может, чуть больше, а такое чувство, будто и вправду та прошлая жизнь без мили осталась в далеком-далеком прошлом. В этот раз никто его на пороге башни не встречал. Можно было бы подумать, что в архиве Ордена и вовсе никого теперь нет. Если бы не свет из окна. Атрей уже тронул ручку двери, но помедлил на миг. Да, вероятные ловушки прямо здесь нельзя было исключить. Но ведь и сам он готов к такому раскладу. Больше ни секунды не колеблясь, отворил дверь и прошел внутрь. Ведущая наверх винтовая лестница чуть поскрипывала, но больше ничего не нарушала тишину. Так что, если даже кто-то сейчас в архиве затаился, то всеми силами не издавал и звука. Но стоило открыть дверцу в конце лестницы, ведущую в верхнюю комнату башни, как его едва массивным канделябром по голове не огрели. «Лорд — Лорд Тенфилд, выпалил все тот же веснучатый юноша, смотритель вооруженный этим самым канделябром. — Это вы! — Вадис, я не собираюсь на тебя нападать, — произнес как можно спокойнее. «Да — Да-да, я понимаю. Он опустил свое орудие самообороны так быстро, словно ему теперь стало стыдно. Но вы поймите, такие дела, такие дела творятся, я уже и не знаю, чего ждать. Тем более про вас говорят всякое, но они пусть говорят, я-то все равно не верю. «Здесь уже кто-то был из Ордена?» Атре резко нахмурился, осматривая кристаллы маячков на куполообразном потолке. Тот самый нужный уже отсутствовал. «Здесь был сам Владыка!» Владис произнес едва слышно, да еще дрогнувшим голосом, будто ему и произносить это было жутко. «Он искал тот самый маячок?» Едва не выругался в голос. «Выходит, не успел». «Да-да, именно его!» Смотритель часто закивал. «Владыка явился не один. С ним пришел лорд Леандр». «Сын самого королевского советника, и целый отряд стражи дожидался их внизу. Они здесь все вверх дном перевернули. Я, знаете, вот только сегодня наконец-то закончил наводить порядок». Сокрушенно вздохнул. «Оно, может, и нет больше ордена, и даже не будет, но ведь это не значит, что можно так обращаться с наследием прошлого. Верно, лорд Тентфолд? Я вот вообще считаю...» «Вадис!» — отрывисто перебил Трей. «Маячок! Как давно они его забрали? День, два назад?» Парнишка чуть нервно улыбнулся и мотнул головой. — Что? — не понял Атрей. — Еще раньше забрали. — Они не забрали! — прошептал тот, нервный смешок, получился чуть писклявым. — То есть как? — окончательно запутался. — Лорд Энфорд, вы же меня сами тогда сказали никому ни слова, а я вам даже клятву дал, разве не помните? В голосе смотрителя послышались обиженные нотки. — Помню, конечно! — пришлось солгать. — Но, к сожалению, в наше время мало кто держит свои клятвы. «А я сдержал!» Вида Саша раскраснился. «И как вы мне сказали держать все в тайне, я так все и выполнил. Даже самому владыке маячок ваш не выдал. Надежно спрятал и отслеживающий кристалл, и свиток с описанием от самого магистра Довергана. Потому-то тут так ничего и не нашли». «Вот это да!» «Нет, конечно, несказанно повезло, что ни владыка, ни Леандра не додумались применить ментальную магию к Смотрителю». Похоже, ни тому, ни другому просто не пришло в голову, что перепуганный до полусмерти юноша станет лгать. Больше ничего не говоря, видос аккуратно вскрыл пару половиц под заваленным свитками столом и небрежно вытащил из тайника шкатулку. Передал Атрею. Немедля Атрея откинул крышку. Пусть свиток лежал сверху, но даже сквозь него пробивалось сияние маячка. Милли прямо сейчас применяет магию, но зачем? Раз маячок реагирует, то Милли еще в его зоне действия. «Да чем вообще-то дед думает?» «А если бы этот реклятый маячок был в данный момент в других руках?» «Лорд Энфилд!» Опасливо смотрел на него Видас. Видимо, выражение лица перепугало. «Все в порядке. Ты поступил как настоящий рыцарь!» А Трей все же одобряюще ему улыбнулся. «И ты даже не представляешь, сколько жизней спасла эта твоя отвага и верность данной клятве!» Юноша аж приосанился. Ну что ж, он и вправду мог собой гордиться. И даже если изумился, но... Ни слова не сказал, когда отряд достал из шкатулки сияющий кристаллы и просто раскрошил прямо в ладони. Гаснущие искры испарились прямо в воздухе, но ну, свиток магистра Довергана следом и слел от пламени ближайшей свечи. Вот и все. От единственного пути прямиком ведущего к последней хранительнице драконьей магии теперь остался лишь пепел. — Вы ведь нашли того ужасного, опасного мага с глазами и цвета драконьего стекла? — чуть робко спросил Видас, будто стыдясь собственного любопытства. Нашел, отреубрал опустевшую шкатулку на стол. Но теперь больше никто не найдет. И это только к лучшему. Но маячок был первостепенной угрозой, только далеко не главной. Поиски Мили все равно не прекратятся, пусть и без маячка это будет сложнее. Так что пора избавиться от тех, кто вообще ищет. Пока все идет по плану, и это просто отлично. Вот только зачем Милли взялась применять магию? Что ее на это вынудило? Три дня прошло, как оставил ее на попечении магистра. Да они уже должны быть. «Где-то посреди моря». «Неужели что-то случилось?» Место бывшего храма, где располагался орден, теперь было огорожено. И не просто каким-нибудь там забором обнесено. Все накрывал магический купол. Будто владыка всерьез опасался, что толпы праздных зевах обязательно растащат обломки древних стен себе на память. Но хотя бы никакой охраны вокруг не было. Видимо, защитный купол справлялся со своей задачей без стражи. Да и вряд ли бы во всем где нашелся такой безумец-маг, который бы рискнул вломиться на территорию Ордена. Даже если просочилась в народ, что источник сьмы полностью разрушен, все равно само это место внушало посторонним суеверный ужас. В столь поздний час в пределах видимости не наблюдалось абсолютно никого. Лишь в паре домов по краям площади, едва заметного в окнах мерцал свет свечей, и на этом все. Да и магическое наблюдение не чувствовалось. Конечно, я без того прекрасно понимал, что это все иллюзии, наверняка на месте его уже ждут. Ну пусть хотя бы какой-то элемент неожиданности удастся сохранить. Времени нужно совсем немного. Но и оно на вес золото. Проникать под купол не было необходимости. Из-под за ювелирной лавкой на краю площади шел тайный ход, о котором знали только черные рыцари. Магическая лазейка воспринимала исключительную тьму, так что в любом случае никого постороннего не пропустила бы, даже самого владыку. Пара шагов и оказался в непроглядно темном туннеле. Тьма позволяла видеть даже в отсутствии света, так что глаза быстро подстроились, и только хотел было поспешить вперед, как сам же себя отдернул. Банально потому, что сейчас никак нельзя спешить. Если не следовать собственному замыслу, вплоть до ничтожных мелочей, слишком велик риск провала. Но мили, Да, нет смысла отрицать, что именно беспокойство за нее заставляет его действовать безрассудно. Но как тут оставаться спокойным и сосредоточенным, если неизвестно, что сейчас не происходит? Какая такая крайняя необходимость вынудила ее применить магию? Явно же что-то из ряда вон. А вдруг мили вообще сейчас в смертельной опасности? Крайне сложно было абстрагироваться от этих мыслей. Да, конечно, он мог вот прямо в данный момент потратить остатки тьмы на телепортацию к мили Ведь тьма запомнила ее магию, и это, и это послужит верным ориентиром для перемещения. Но тогда на всем его замысле можно ставить крест. Вернуться сейчас и допустить, что Милю всю оставшуюся жизнь — Так и будет жить в страхе. Но если ей грозит смертельная опасность, то вообще ни о какой дальнейшей жизни речи не идет. И толку от магистра до Вергана. Вдруг с ним самим что-то приключилось, вот Милли осталась совсем без защиты. Прикрыв нами глаза, глубоко вздохнул. Непривычно настолько о ком-то тревожится. Тревожится так, что способность здравомыслить отказывает напрочь. Но если что-то и стоило ему осознать с первого дня знакомства с Милли, она все же не беспомощна. Да, это не просто признать, особенно при его стремлении защитить ее от всего. Но конкретно сейчас он не имеет ни единого права на ошибку. Нельзя возвращаться. Что бы ни происходило с мили, да даже крушение корабля, вдруг магия драконов защитит свою обладательницу. И ему же необходимо устранить то, от чего ее даже эта магия защитить не в силах. Потому никаких сомнений, никаких колебаний. Только вперед без спешки и импульсивных порывов. Шаг за шагом прямо к цели. Пусть и путь этот пролегает в заранее расставленную для него ловушку. Узкий коридор неуклонно спускался вниз. Изначально он вел в подземную часть храма, больше похожую на лабиринт. Раньше здесь легко можно было ориентироваться по отголоску магического источника, который, как маяк, всегда мог вывести куда нужно. Но теперь приходилось действовать исключительно по памяти. Тьма обезмолствовала, На этот раз не давала никаких подсказок, никаких предчувствий. Но уже в самом ее невмешательстве чувствовалась ясность. Он поступает правильно. Его путь лежал прямиком в подземный зал, расположенный под залом совета, где раньше собирались за круглым столом черные рыцари. Даже это, кажется, было уже целую вечность назад. Свод расширяющихся ступеней вывел из туннеля прямиком в нужное место. Вопреки ожиданиям, здесь не виделось ни и следа никаких разрушений. Хотя в самом центре так и чернела воронка, где прежде покоился веками источник тьмы. Даже странно, ведь эпицентр магического взрыва был именно здесь но при этом никаких обломков, даже массивные колонны, держащие свод подземного зала, так и высились незыблемо. Доспех проявился сам собой. Но Требес с того сам знал, что в зале уже ждут. Вот только пока не знают, что он здесь прямо сейчас. Владыка стоял у самой черной воронки. Выходит целители быстро его восстановили. Ну или может жажда расправы и все та же тяга власти подняли его на ноги быстрее лечебных заклятий. Леандр тоже обнаруживался неподалеку, вышагивал нервно между колоннами, то и дело доставая из кармана камзолой часы на цепочке, будто отрев в его представлениях должен был объявиться строго в определенное время. Кроме этих двоих пока никого не было. Но так ли это? Наверняка владыка не желает огласки, да и не сомневается, что сам Атрей уже слишком слаб, чтобы представлять, какую бы то ни была опасность, но все же нельзя сбрасывать со счетов его маниакальную предусмотрительность. Тьма слабо всколыхнулась, словно подавая какой-то сигнал. Выходит лучший момент прямо сейчас. По мгновению мыслить черный доспех тут же исчез. Пусть они продолжают считать, что маги у него не осталось, даже на то, чтобы защититься. Больше не таясь, Атрей преодолел последние ступени, спуская, и вступил в зал. Сразу заметил, как метнулся за колонны Ляндр. Ну да, ну да, весь такой незаметный, хотя, если бы не способность видеть во тьме, его вправду можно было бы не заметить. Владыка медленно обернулся, все такое же статный, да даже во всей той же ритуальной мантии, будто орден продолжал во все существовать, и вообще ничего не менялось, он без движения взирал на приближающегося врага. Хотя и вправду любопытно, как именно он все же воспринимает Атрея в первую очередь, как врага или все же больше, как свой последний шанс восстановить источник тьмы. Атрея остановился, не доходя нескольких шагов. Молчание длилось лишь несколько мгновений. «Я знал, что ты придешь. Хотя бы в этом ты оправдал возложенные на тебя ожидания». И столько льда в голосе, вот совсем неудивительно. И заготовленный ответ так и остался неозвученным. У самой воронки полыхнул портал, являя лорда Фиттера. И ладно бы, королевский советник был один, но следом за ним из портала двое служителей вели Милли. Ее перепуганный взгляд хоть и замер на нем, но лишь на секунду тут же сместился, продолжая метаться в панике. Только на миг сердце оборвалось. Только на миг в горле стал ком страха. И словно хищник перед ударом годов был среагировать моментально, но... Но все это тут же погасило изумленное сознание. Честно, даже нервно засмеялся бы, если бы не был так ошарашен. Она все таки это сделала. Тьма побери. Мили все таки умудрилась это сделать. Она создала фантома. А не кого, а собственную от и до достоверную копию. Но зачем? Что она вообще задумала? Проклятие. «Теперь точно все пойдет не по плану». При появлении Мили Леандр вылетел из-за колонны с еще большей скоростью, чем до этого прятался. «Явелось!» Сколько же торжества было в этом импульсивном вопле. «Неужто хватило ума понять, на чьей стороне лучше находиться?» Фантом в ответ только нервно кивнул. Видимо, мили сделала весь упор при его создании именно на идентичность, не закладывая сложных реакций. Но в любом случае, зачем? «Потом разберетесь со своей наследной магией», отмахнулся владыка. «Уводите ее отсюда!» «Само собой!» Фитер явно и так спешил покинуть столь мрачное место. «Но я должен был сразу сообщить Леандру!» Сделал знак служителям. Те снова принялись за создание портала. «Нет-нет, погодите!» Чуть дерганно перебил Леандр, вступая вперед. «Я хочу, чтобы она видела!» «Видела что?» Все же не смог промолчать Атрей. «Мою смерть?» «Боюсь разочаровать, но уж слишком долго ждать придется!» «Ничего-ничего! Недолго!» Леандр даже рукава Камзола засучил, будто опасался поджечь кружевные манжеты собственной магии. Бросил через плечо небрежно. «Не беспокойтесь, владыка, я его не до смерти убью. Оставлю на последнем издыхании, чтобы вы тьму все-таки смогли извлечь и...» На этом его бравая речь закончилась. Рванувший во все стороны от фантома яркий свет, точно бы ослепил, не успея отрезать жмуриться. Не было ни перепуганных воплей, ни вспышек, чье бы то ни было магии, все замерли в этом ярком свете. Так в этом был замысел Милли — подослать фантома, заранее настроенного на магическое оглушение всех вокруг. И сработать должно было при прямой угрозе жизни Атрея, чтобы дать ему шанс избежать расправы. Только в любом случае нельзя терять времени. Милли бы не хватило умелости в создании магического оглушения надолго, так что в запасе лишь пару минут от силы, а черная воронка, где был до этого источник тьмы, вон в шаговой доступности. Но и шага сделать не успел, как полыхнул новый портал. Только на этот раз из него появилась настоящая мили. Тьма слишком явственно это подтверждала. «Живой!» — перепуганно выдохнула она, и на эмоциях сразу кинулась к нему в объятия. Мгновенно вылетели из головы все мысли о необходимости спешки. Прижал ее к себе крепко-крепко, но тоже всего лишь на миг. «Ты что творишь, глупая?» — прошептал порывисто. «Тебе сейчас здесь ни в коем случае нельзя находиться. Я все продумала, правда!» Милли подняла на него глаза. «Фантом дал нам достаточно времени, чтобы этим же порталом уйти». «То есть ты так меня спасаешь?» Настолько милая в то же время абсурдно, что вроде и засмеяться захотелось, но в то же время понимал, что Милли это может обидеть. «Ну да!» — она и глазом не моргнула. «Ты же наверняка о собственной безопасности даже не позаботился. И сейчас мы просто перенесемся отсюда далеко-далеко, а эти пусть и дальше копошатся в свои змеи на норе. И, пожалуйста, Атри. Не надо говорить, что ты точно знаешь, как для меня лучше. Ее голос задрожал. Я согласна до конца жизни скрываться и прятаться, но я должна знать, что с тобой все в порядке. Погоди, — резко сенила догадка. Но ты ведь не могла создать портал сама. Неужто твой дед помог? Он точно бы не стал помогать просто так. Она отвела взгляд. У нас с ним уговор. Он создает порталы, чтобы я могла тебя спасти, но в дальнейшем я больше никогда в жизни не буду ему перечить. Стану во всем слушаться и исполню все, что он мне повелит. «Но это ведь не так важно», — даже улыбнулась. «В конце концов, мне не привыкать жить по чужой указке без права собственного выбора. Да и зачем мне свобода, если ты... Если тебя...» Так и не смогла озвучить слух, словно даже язык не поворачивался говорить о возможной смерти. «Пожалуйста, Атрей, не будем спорить. Что бы ты ни задумывал здесь, это слишком опасно». Нежно взял в ладони ее лицо, прошептал. «Вот-вот уже все закончится, не волнуйся. Поверь, я знаю, что делаю». Мысль оборвалась на полуслове. Черный доспех воплотился сам собой, а Трей едва успел схватить Милли и заслонить собой, как мощный взрыв сотряс каменной своды. «Леандр!» — в панике ахнула Милли. «Он самый! Кто ж еще настолько безумен?» «Милли, в таких ситуациях планы нужно продумывать с и до, хладнокровно и неторопливо. На какой хладнокровности может идти речь, когда настолько боишься за кого-то? И о какой неторопливости, если время поджимает, как никогда раньше?» Хорошо. Так и с милостью велся магистр Даверган. «Я не только открою тебе портал, но и сниму удерживающий чары твоей магии. Но, во-первых, учитывая, что вообще неизвестно, что или кто там тебя ждет. И, во-вторых, даже совершенно свободная от вмешательств со стороны твоя магия по-прежнему неуправляемая. Ты можешь банально с ней не справиться. На обучение контролю над подобной силой могут уйти годы. А без этого...» — развел руками. «Знаете, если настолько будет необходимо мне применить магию что иначе вот вообще никак. Значит, ситуация реально такая, когда можно не церемониться, не дозировать силу, спешно возразила я. И, конечно, не буду скрывать, мне очень хотелось воззвать к совести магистра. Все же такой опытный и могущественный маг, как он. Ой, мой бы как сейчас пригодился. Но даже совсем недолгого знакомства с ним было предостаточно, чтобы констатировать полное отсутствие у него совести как таковой. Он же даже портал за просто так создать мне отказался. Но почему-то сейчас, когда взрыв сотряс темный подземный зал, невольная мысль умелькнула. А как магистр отреагирует на моментальное разрушение его портала? Плечами пожмет. Мол, сама виновата, я же предупреждал. Или все же что-то в душе заскребется. Но, само собой, сей философский вопрос так и остался без ответа. Как Леандр смог справиться с магическим оглушением? Я хоть и хотела высунуться из-за плеча Трея, но, боюсь, в облаке поднявшейся пыли «Да еще и в сумраке все равно бы ничего не увидела. Я же все рассчитала. У нас так хоть была достаточная фора по времени». «Ты никак не могла знать заранее, какой именно мощью он теперь обладает». А трей по-прежнему закрывал меня с собой. «Так, Милли, я сейчас телепортирую тебя отсюда и...» «Нет-нет!» — мигом перебила я. «Если ты потратишь последнюю магию на портал, то у тебя самого ничего не останется». «Зато ты живая останешься!» — довольно резко возразил он. «Милли, Леандра не станет церемониться!» Такое количество выкачанной чужой магии хоть как искажается сознание. Он и раньше-то был далеко не самый адекватный человек на свете, а теперь так и вовсе обезумел. Так что это не обсуждается. Хватит уже тратить драгоценное время на бесполезные споры. Я вырвалась из его объятий и даже на пару шагов отбежала. — Я никуда не уйду, — хотела сказать твердо, но голос дрогнул. Даже не от страха, а больше от волнения. — Либо вместе здесь, либо вместе там. Хотела добавить, что не такая уж я бесполезная. Но меня резким рывком подняло воздух. От неожиданности я даже не сразу сообразила, что-то перехватил. Этот гад еще и левитировать может? «Э, нет, без резких движений, Тенфилд. выкрикнул он не без торжества в голосе. Усмехнулся. «Знаешь, я все пытался найти у тебя хоть какую-нибудь слабость, хоть какое-то уязвимое место, чтобы не просто уничтожить, но и максимально болезненно. Но какая ирония судьбы!» «Кто ж знал, что твоей слабостью окажется эта девчонка?» «Говорят, в посмертии сознании, все равно сохраняется. Тот то тебе будет приятно коротать вечернюю тьму с мыслями о том, что это твое сокровище так и осталось в моих руках». «Слишком много болтаешь», — перебила Атрей с нескрываемым презрением. «Хочешь расплаты, так давай. Но не как трус. Прикрывайся, девушка, она равных». «Еще чего!» Леандра хоть и фыркнул, но чувствовалась так и нарастающая злоба. «Мало мне было унижения от тебя на дуэли. Не это уж. Теперь все по моим правилам. Топай давай к бывшему источнику. А то, знаешь, мне-то уже все равно, что с живой дочерью короля, что после ее смерти я все равно главный кандидат на престол. И свернуть ее прелестную шейку точно несложно. Так что либо делаешь то, что я скажу, либо останемся без ее столь милого общества. Ну все, пора уже перейти к крайним мерам. Но, словно почувствовав волнение моей магии, Леандр сжал еще сильнее, я чуть не вздохнулась. «Ну давай, попробуй», — прошепел мне прямо на ухо. «Только от твоей бесконтрольной магии свод сразу обрушится. И прямо на всю нашу веселую компанию от обрушения такой мощи, знаешь ли, даже черный доспех не спасет. Я-то выживу, а вот твоему драгоценному рыцарю точно придет конец. Хочешь самолично убить его? Да, пожалуйста!» «Нет, ну как же так? Очередное доказательство того» что ну никак нельзя нам действовать по отдельности. У Атрея был свой план, у меня свой, а в итоге выигрывает Леандр. Банально, потому что мы в очередной раз не были заодно. Почему-то казалось, что и сам Атрея сейчас думает именно об этом. И тут бы порадоваться, что наконец-то такая простая истина о необходимости быть открытыми и честными друг с другом стала очевидной. Да только ситуация совсем не радостная. Нет, ну почему столь жизненно важное откровение происходит исключительно на грани смерти? Леандр-то что я перестала вырываться, оценил по-своему. «Вот и правильно. Давно пора понять, на чьей стороне стоит играть. Я, конечно, знаю, что ты совсем недалекого ума, но даже для тебя должно быть очевидно, что твоя жизнь зависит исключительно от меня. Я и так, и так стану новым королем, но вот с тобой или нет, тебе придется очень постараться, чтобы меня уговорить». «О да, я уже стараюсь. Очень стараюсь. Не выплеснуть на тебя всю свою магию. И только вероятность убить при этом и отрея меня останавливает». С нарастающей паникой, наблюдая, как отре все ближе к черной воронке посреди подземного зала, я даже дышала через раз. Зато Леандр прямо наслаждался моментом своего триумфа. По-прежнему, крепко меня держа, парил под самым потолком над источником, словно не желая пропустить ни мгновение от предстоящего зрелища. Нет, все-таки я был прав, когда сказал, что избыток чужой магии хоть как влияет на сознание. Все же сейчас Леандр без того далеко не самый адекватный. Сейчас уж точно не в себе а ведь он даже не знает что его ждет то ли со мной делится то ли просто мыслил вслух совсем этого не замечая владыка заранее здесь все подготовил чтобы воплотить истинный кошмар любого черного принца а ведь как эти рыцари всегда нос задирали считали себя непобедимыми вот только за все надо платить мой отец не раз говорил что тьма ничем не одаривает просто так всегда что то забирает взамен ничего тьма не сделает все таки не выдержала я «Источник ведь пуст, да даже если было не пуст, тьма на стороне рыцарей». Леандр даже расхохотался, будто я сказала величайшую глупость. «А зачем, по-твоему, нужен владыка, сам якобы тьмой совершенно не владеющий, но при этом всем в ордене заправляющий? Да потому что он способен управлять источником, и именно за ним всегда было последнее слово. Стать ли кому-то черным рыцарем, или же...» Даже нарочно паузу выдержал. «Быть ли кому-то из черных рыцарей ритуально казненным?» «Кажется, я даже дышать перестала. От пробравшего резкая волна леденящего ужаса. Так ведь погиб мой папа, и его, как черного рыцаря, казнили за якобы предательство. А ведь тьма, как всеведущая, точно бы не желала его гибели. Но, получается, прав Леандр, власть владыки над источником все решает. И сейчас, получается, владыка все заранее подготовил и при контакте от с источником в действие придет та самая ритуальная казнь. Но зачем? Изощренная месть? Попытка вернуть Орден? Но ведь это безумие. Даже если есть шанс, что во время этого ритуала тьма вернется в Источник и возродит, но он настолько ничтожен, что его даже рассматривать не стоит. Вот только если владыка настолько фанатичен, что готов ухватиться даже за столь призрачную возможность. То жизнь последнего рыцаря для него точно ничего не стоит. Но как мне быть? Еще буквально с десяток шагов Аарей достигнет черной воронки. Причем он не станет ничего делать против Леандра, чтобы не навредить мне. А я, в свою очередь, не могу навредить ему. И что в итоге? Он умрет мучительной смертью. Все для нас в любом случае закончится плохо, ведь никто не придет, никто не поможет. Мог бы магистр Доверган, но он способен лишь из-под строить козни и устраивать интриги. Он не выступит открыто, даже в такой момент. Я на миг закрыла глаза пытаясь сосредоточиться на бушующей во мне магии, жгло я изнутри так, будто множество драконов наполняли меня своим призрачным пламенем. Когда-то я пробудила свою магию, коснувшись впервые драконьего стекла. И теперь, когда магистр снял свои сдерживающие чары, я впервые в жизни чувствую всю мощь древней силы, заключенной во мне. Я открыла глаза, и пусть не видела себя со стороны, но чувствовала, что сейчас мои глаза светятся искристым светом так похожим на то самое драконье стекло. Даже если Леантри закричал, я все равно этого не услышала. Объятая сияющим пламенем падала вниз, прямиком в центр угольно-черной воронки. Атрей кинулся вперед, но в последний миг его пальцы только и успели скользнуть по моим. И пусть доспех черного рыцаря воплотился сам собой, но хоть и на крохотную долю мгновения я все равно почувствовала то самое тепло теплоприкосновение. А может, мне и просто показалось? Удар от падения не было. Как не было и боли. Но зато я отчетливо ощутила, как моя сила что-то выжгла, чьи-то чары. Вот и все. Наложенная владыка ритуальная смерть разрушена. Даже если свод зала не рухнет, источник все равно больше ничем от Рея не устрашен. Края черной воронки остались далеко вверху. Я все падала и падала, словно в огромный колодец, словно бывшая сосредоточие тьмы, и вовсе не имела дна. Магия вокруг меня постепенно гасла. Сияние, само собой, сходило на нет. Пока вокруг него царила полнейшая темнота, принявшая меня в свои объятия. Атрей. Всего мгновения не хватило, чтобы успеть поймать Мили, Едва-едва задел ее кончики пальцев своими, как тут же его ударной волной швырнуло к одной из колонн. И пусть доспех изрядно смягчил боль в спине от столь сильного удара, но собственное состояние сейчас тревожило меньше всего. Ослепительное сияние погасло, сменившись ровным, уже очень знакомым светом. На том месте, где до этого чернела воронка, теперь вздымались в разные стороны массивные магические кристаллы. Словно прямо здесь, в подземном зале, в один миг расцвел гигантский игольчатый цветок из самого настоящего драконьего стекла. Грани преломляли свет, хотя никакого источника света здесь и в помине не было. Но теперь тьма оставалась лишь по углам зала, будто непроглядная ночь моментально сменилась ясным днем. В нескольких шагах с высоты рухнул Леандр, но Атрей даже мельком не взглянул в его сторону. Лишь по привычке краем глаза отмечал движение. Но сейчас не волновал неодержимый магией псих, к счастью, теперь основательно пришибленный. Не не менее одержимый владыка, кое-как встающий на ноги возле одной из колонн. Не уж тем более королевский советник, подгоняющий своих служителей, чтобы те как можно скорее создали новый портал прочь отсюда. Сейчас интересовало одно — мили. В долю секунды, придя в себя, подскочил на ноги. Кажется, распластанный на каменном полу Леандр что-то просипел ему вслед, но Атрей в любом случае не разобрал его слов. Кинулся прямиком к кристальному цветку из драконьего стекла. «Милли! Она здесь, прямо здесь, в самом центре магического изваяния, замершая, будто бы в бесконечном падении. Но, проклятие, она полностью окружена драконьим стеклом. Даже если не разбилась при падении, то теперь попросту задохнется без воздуха но первый же удар по поверхности кристалла снова отбросил назад ударной волной. На этот раз приложила еще сильнее, даже в глазах потемнело на миг. Но как же так? Драконье стекло вполне можно разрушить, даже чисто физически не прибегая к магии. Так почему это не поддается? Но не успел даже снова приблизиться, как прямо возле кристального цветка полыхнул портал. Магистр Даверган вылетел из него так быстро, будто за ним гнались все внезапно воскресшие драконы. Мигом оценил ситуацию, аж посерел. «Ты что натворил?» — заорал он так, что тут же сам Сип. «Ты же погубил ее! Если бы не эта абсурдная привязанность к тебе, она бы не пошла сюда, а ты обрек ее на смерть!» Уже не сдерживаясь от старика за грудки Камзола, основательно встряхнул магистра, прорычал. Мили еще жива, но вместо того, чтобы впустую тут искать виноватых, нужно ее как можно скорее спасти!» Наверган мотнул головой, словно пытаясь собраться с мыслями. Все так же Сипла пробормотал. «Да, да, ты прав, конечно». Едва Атрей рожал хватку, магистр потянулся к драконьему стеклу, но вовремя успел отдернуть руку. «Мне же не прикоснуться, но кристалл нужно как-то разрушить». «Думаете, я не пробовал?» — отрывисто парировал Атрей, не сводя взгляда с внутри девушки. Магистр на миг прикрыл глаза, словно прислушиваясь к чему-то, шумно выдохнул. милиса и вправду еще жива. Только вот...» «Только вот что?» — нервы уже были на пределе. «Вот-вот задохнется, вот-вот драконье стекло ее поглотит!» Но Диверган, качнув головой ответил сбивчиво. «Она словно бы без сознания. Покровная связь ощущается плохо, но очень похоже на то, что ее что-то не отпускает. И что же ее магия?» «Тьма, рыцарь. Твоя собственная тьма». Едва подавил порыв снова встряхнуть магистра. «Что за бред? Тьмы в источнике не осталось, а у меня ее слишком мало, чтобы она могла сотворить такое». «Я понимаю, меньше твоего!» Магистр тоже повысил голос. «Но покровной связи ощущается именно так!» Шумно втянул носом воздух, словно пытаясь успокоиться. милиса жива. Она словно бы просто замерла во времени. Но ее никак не вызволить. Даже пусть ты, как черный рыцарь, запросто можешь касаться драконьего стекла. Но в попытке его разрушить, ты либо сам погибнешь, либо погубишь ее!» Растерянность во взгляде магистра открыто выдавала, что хотя бы в этот раз он не лжет, говорит все как есть. «Да только от этого не легче. Как на злой тьма не отзывается. Но зачем ей это все? Она же ничего не делает просто так. Неужели есть что-то, чего он не знает? Но зато точно есть тот, кто знает». Владыка хоть и стоял уже на ногах, но слишком шатко, чтобы спасаться отсюда бегством. Проще он сбегать явно было не в его характере. «Ну что, рад?» — злобно сверкнул глазами на отря, и едва тут приблизился к колонне, на которую старик опирался. «Ты своим вмешательством все уничтожил, все потеряно. И источник тьмы, и наследняя королевская магия. А ведь казалось, хуже, чем было сотворить, вообще невозможно. Но ты даже это умудрился сделать. Как вы собирались возродить источник?» Перебил Атрея, старательно собираясь всем своим терпением. «Должны же были понимать, что оставшиеся у меня тьмы на это не хватит. Источник же сам по себе пуст». Тот скрестил руки, пусть и дрожащие, сейчас от слабости на груди, выдал высокомерно. «Из чего ты взял, что я стану тебе что-то объяснять? Я тебе не боюсь. Для меня ты все тот же зарвавшийся наглец, каким и был с первого дня вступления в орден». И без того прекрасно понимал, что владыка, хоть об эту колонну головой стучи, тот слишком фанатичен, чтобы испугаться, его не страшать ни смерть, ни боль. «У меня есть то, что нужно вам. Хотите заполучить оставшуюся тьму? Придется сотрудничать». Владыка презрительно жал губы, но все равно было очевидно, что он готов, как клещами, вцепиться в эту перспективу. Мне хотя словно бы делал великое одолжение, ответил. «Вас, рыцарь, истинное положение вещей никак не касалось. Источник не просто полнился тьмой, то есть он не был, так сказать, колодцем-содержимым. Это именно источник, нечто, что воспроизводит тьму раз за разом. И атака этого полоумного — с нескрываемой ненавистью, глянул на топчущегося возле драконьего стекла магистра, хоть и осушила источник полностью, оборвав его связь со всеми черными рыцарями, кроме тебя, но не смогла уничтожить сердце самой тьмы, заключенное там. И чтобы его возродить, мне нужно хоть сколько-нибудь внешней тьмы, которая как раз и осталась у тебя. Реза потянул руку вперед, словно рассчитывая, что Атрея вручит ему тьму вот так запросто, как некий предмет. Я сдержу свое слово. Получите вы тьму. Отрывисто ответила Трей, больше не собираясь, ничего спрашивать. Безмолвие самой тьмы сейчас красноречивее всего подтверждало, что все это правда. И она нарочно сохранилась в нем, нарочно не позволила в ту ночь добраться до Ордена. Все ради того, чтобы в итоге сложилось так, как сложилось сейчас. Но зачем это тьме? Больше не задерживаясь, вернулся обратно к Довергану. «Мне нужна связь с Мили. и без пояснений магистр понял. «Я могу попытаться соединить ваше сознание». «Используя наши снегровные узы, но ты же должен понимать, что шансов мало. Ни мне, ни тебе не тягаться с источником тьмы. Не уж тем более с драконьей магии. Я просто хочу узнать, что происходит. Начинайте». Напоследок краем глаза оценил ситуацию. Уладека так и стоял возле колонны, этот никуда не денется. Леандр валялся, распластанный без сознания. А советник со служителем вовсю мчался к единственному уцелевшему выходу из зала. Но даже если бы кто-то из них и представлял опасность, сейчас это волновало меньше всего. Интуитивно чувствовал, что с каждым мгновением промедления милли увязает в этом состоянии замерзшей вечности все больше и больше. Раньше порой приходилось погружаться во тьму, но сейчас она не чувствовалась чем-то знакомым и от иду понятным, но и враждебности тоже не было. Его сознание воплотилось в привычном человеческом облике среди клубящегося сумрака, пока без каких-либо ориентиров. Но нужно успеть найти мили как можно скорее. Неизвестно, как долго магистр сможет удерживать кровную связь. Все же связывать по ней сознание. Слишком затратная магия даже для такого могущественного мага, как Даверган. Прекрасно зная тьму, понимал, что в какую сторону не пойди, пусть все равно всегда только один. Так получилось и на этот раз. Впереди в сумраке забрежил свет. Слишком слабый, чтобы походить на солнечный. Скорее умиротворенный отблески заката. Клубы сумрака раступились. Открывая замерзший посреди бесконечной тьмы островок иллюзий. Милли сидела на траве под до более знакомым деревом. Смотрела на раскрашенное в закатные краски небо над расположенным в долине маленьким городком. Иллюзия подрагивала, краски смазывались. Но вряд ли Милли осознавала всю фальшь происходящего. Ее глаза все еще и мерцали тем самым цветом драконьего стекла. Получается, ни тьма ее не отпускала, ни собственная магия. Стараясь действовать максимально осторожно, подошел ближе. Сел рядом. Миля на его появление никак не отреагировала, Даже головы не повернула. «Миле, нужно возвращаться». Все же нарушил неестественную тишину. По-прежнему на него, не глядя, она покачала головы. «Мне лучше здесь». «Отчего же?» «Отчего же лучше?» «Здесь я, наконец-то, свободна. Мне никто не лжет. Никто не пытается меня использовать в своих целях. В моем распоряжении вся вечность небытия, наполненная только свободой». Прекрасно понимая, что это все же не совсем ее собственные мысли, тихо спросил: Тебе эта тьма пообещала? Мы с ней похожи, потянув колени груди или обняла их руками. Она тоже очень хочет свободы. Свобода от людей? Ее голос чуть изменился, едва уловимо, но теперь чувствовалось, что ее устами говорит сама тьма. Это неправильно, рыцарь. Пусть ты один из немногих людей, кто заслуживал мою силу, но даже это противоестественно. Столетиями быть заперты в своей клетке, столетиями подчиняться приказам смертным, жаждущим лишь власти, столетиями быть вынуждены губить собственных рыцарей, если они вдруг стали кому-то неугодными, и не иметь ни единственной возможности этому противостоять. Так вот в чем власть владыки. Один за другим, подобные ему, владели неким сакральным секретом подчинения тьмы. «Я всегда считал обитель благом», — все же возразил он. «Черные рыцари приносили много добра людям». «Добро люди могут приносить и сами люди. Для этого не нужна могущественная сила. Столетиями наблюдая за смертными, все отчетливее понимаешь одно. Чем больше у вас магии, тем меньше у вас человечности. Так не должно быть, рыцарь. Пришла пора положить этому конец». Милич тряхнула головой, словно надеясь вернуть собственное сознание, но вместо нее продолжила говорить ее устами тьма. Когда-то я должна была уйти в небытие вместе с драконами, но меня пленили и заперли здесь. Сколь хорошего было совершено моими силами столь же и плохого, и лишь это юное чистое душой создание стало моим единственным шансом на спасение. Но мое спасение от вас. На ваше спасение от меня. мили не должна расплачиваться за прегрешение всего человечества. И не хотел, но в ответ прозвучал слишком резко. Она счастлива здесь в задурманенном состоянии, на всю оставшуюся вечность. Не удержался, взял Ниле за плечи, но словно безмолвная кукла, она лишь обмякла в его руках, голова запрокинулась. Но слова прозвучали со все тем же умиротворенным спокойствием. Магия драконов запечатала мое сердце навсегда. Теперь никто больше не получит власть над источником тьмы. И над телы драконов. Рано или поздно запасы драконьего стекла у смертных подойдут к концу. И вот тогда людям придется учиться быть просто людьми. Да, вот точно так же продолжите свою бесконечную бессмысленную гонку за богатствами и властью. Но теперь уже ни я, ни драконы не будем иметь к этому отношения. Ваш мир останется в ваших руках, и только вам лишать. что с ним делать. — Так оставь себе драконью магию, но, Миле, здесь ни при чем отпусти ее. Ответ прозвучал едва слышно. — Она — источник моей защиты от вас сосредоточие — единственная и последняя сила драконов. Она слишком нужна мне. Но обещаю, рыцарь, она всегда будет счастлива. В ее иллюзиях ты рядом, в ее иллюзиях все хорошо. Ты же готов был все на свете отдать, лишь бы ей не пришлось больше ничего бояться. Теперь ей совсем не страшно, поверь». «Но ведь это не настоящая жизнь!» «А что есть настоящая жизнь?» «В ней всегда будут тяготы и лишения. Всегда будет что-то, что огорчит или опечалит». Я же уберегу твою избранницу от всего этого. Но в любом случае этот разговор не имеет значения. Даже если бы ты мог ее убедить отказаться от магии, но она тебя не услышит, что бы ты ни говорил, что бы ни делал. Возвращайся в свой мир, рыцарь. Возвращайся сейчас же. Это моя последняя попытка уберечь тебя. Я никуда не уйду без Милля. Даже не собирался ее выпускать из объятий. Я! Я! Резкая боль пронзила будто бы со всех сторон. Вот только не тьма была ее источником. Даже на его иллюзорную сущности сейчас слишком яственно проступило кровавое пятно расползающейся по рубашке. Я предупреждала рыцарь. Вернулся бы мгновениями назад и успел бы спастись. Прощай. Его резко потянуло прочь, обратно сквозь сумрак. Вот только не тьма его выдворяла, а собственная физическая рана возвращала сознание в оставленное тело. И последнее, что успел увидеть, как гаснет цвет драконьего стекла в испуганно расширяющихся глазах, смотрящей на него Милли. Едва открыл глаза, как истинная физическая боль пронзила еще сильнее. Жал зубы, чтобы не застонать. Магистр Доверган лежал без сознания на полу. И занизший над ним кинжал Леандр явно не собирался медлить. Этот мерзавец окончательно обезумел. Превозмогая боли, Атрей протянул руку вперед. Остатки поврежденного доспеха ринулись, в едином порыве формируя угольное черная острие. Мимолетно ринувшись на врага, оно пронзило плечо заоравшего Леандра, пригвождая того к колонне. Но не столько собственное ранение заставило безумца так орать. «Ты еще жив! Почему ты еще жив? Я же пронзил тебе сердце!» Но не ну, собирался пояснять, что хоть Майя окончательно покинула его, но даже ослабленный до нельзя доспех рыцаря смог смягчить удар. Только теперь в любом случае ничего не осталось. Все последние остатки тьмы ушли на кинжал, да и тот уже вовсю дымился. Несколько минут и исчезнет, отпуская Леандра, пусть и раненого, но все еще опасного. С трудом, встав на ноги, Атре подошел к магистру. Доверган дышал, но очень слабо. Его, очевидно, Леандр сначала атаковал магией, а уже после собирался добить по старинке. «Магистр! Магистр, придите в себя!» Кое-как потряс его за плечо. «Нужно возобновить связь, нужно...» Резкий треск драконьего стекла оглушил так, что даже уши заложило. Сияние снова заполнило весь зал, но теперь уже настолько нестерпимо ярко, что даже сквозь инстинктивно закрывшиеся глаза стало больно. Но все равно открыл глаза, все равно смотрел. Как сквозь это сияние воспарил знакомый девичий силуэт, чтобы тут же опуститься вниз прямо на пол. Разошедшийся до этого во все стороны свет, тут же схлынул обратно, формируя над воронкой гигантский светящийся светом Драконьего востекла шар, а в самом центре его темное сосредоточение. Но магия сейчас волновала меньше всего. Сгреб в объятия мили, настоящую, не иллюзорную, пусть и надрывно плачущую, вцепившуюся в него изо всех сил. И надо было спросить, как выбралась, спросить, как смогла оставить свою магию. Но тьма побери, да какая сейчас разница? А с одной стороны к магическому шару уже бежал владыка, протягивая руки к последнему сгустку тьмы внутри а с другой стороны, с рычанием вырвавшие из плеча кинжал, рванул Леандр, протягивая руки к без безобладателя драконьей магии. Они коснули светящегося шара одновременно. Пол содрогнулся от ударной волны, яркий свет сменился знакомым умиротворенным мерцанием. В огромном намертво окаменевшем кристалле драконьего стекла навечно замерли две фигуры, так и тянущиеся к такой желанной силе. «Вы что наделали?» Пришедший в себя магистр кое-как попытался сесть. Мелиса, Тенфалд, да вы оба просто с ума сошли. Черный рыцарь без своей тьмы, наследница престола без наследной магии. Да вообще без никакой магии, да вы, да вы, да вы теперь просто люди! Да нет, вы хуже, чем просто люди. Вы люди, в руках которых была уникальная сила, но вы оба добровольно от нее отказались. Это просто вопиющее поражение. Нет, магистр усмехнулся Атрей, крепко держа мили в объятиях. Пусть и по-прежнему аж сводила от боли, рана была тяжелой, но сейчас это казалось сущей мелочью. Мы как раз-таки победили. «Тоже мне победили!» Даверган громко фыркнул. «Побеждают только, когда получают все. Они вот так вот. Остаются ни с чем. А у нас и так уже есть все, правда?» Атрей с теплой улыбкой приподнял лицо Мили за подбородок. Все еще всхлипывая, она в ответ лишь кивнула.